1 декабря норвежское правительство направило ноты протеста правительствам Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Норвежцы напоминали о готовности давать сведения относительно промышленных установок в своей стране и готовить диверсионные акты на важнейших военных объектах, избегая, однако, неоправданной гибели людей и имущества. Как указывалось в ноте, ущерб, причиненный бомбардировкой герои, а затем Рюкана и Веморка оказался неоправданно большим по отношению к желаемым последствиям. Норвежское правительство напоминало об обещании союзников улучшить координацию действий. Оно было дано в ответ на протест по поводу бомбардировки Героии. Норвежцы и тогда брали на себя прекращение выпуска легких сплавов, но при этом они не хотели нарушить производство удобрений. Тем не менее налеты на Рюкан и Веморг вновь были совершены без предварительной консультации и даже без уведомления. Если, говорилось в ноте, целью налетов являлось прекращение производства неудобрений, а другой продукции, например, тяжелой воды, специальные методы нападения оказались бы значительно эффективнее бомбардировки. Бомбардировка вызвала у навесцев неприятный осадок, и пробудило глубоко укоренившиеся подозрения, что налеты вызваны не военной необходимостью, а прежде всего стремлением американцев обеспечить себе после войны выгодные конкурентные позиции. Правительство Великобритании ответило на ноту только через месяц. Оно отклонило протест норвежцев и их утверждение, что они лучше других могут избрать средства и методы нападения на объект. По объяснению англичан, Бомбардировка была единственно возможным способом решения задачи, так как принятые в Эмарке меры охраны обрекали новые диверсионные акты на провал. Еще через три недели норвежского посла в Вашингтоне уведомили, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки получил от военного министра заверение в самом тщательном изучении вопроса перед принятием окончательного решения о бомбардировке. И все-таки наихудшие подозрения норвежцев возродились после отказа американцев санкционировать поставку из Швеции электротехнического оборудования для восстановления разбомбленных заводов, выпускавших мирную продукцию. Все же шведы снабдили норвежцам всем необходимым и через несколько месяцев заводы удобрений и сплавов возобновили работу. По решению Эзау и Дибнера производство тяжелой воды должна была взять на себя И.Г. Фарбен индустрии. Однако и после решения еще тянулись споры хотя бы о частичном возобновлении в эмарке выпуска тяжелой воды или получении там исходного продукта низкоконцентрированной тяжелой воды. Наконец, 13 декабря, комиссар официально уведомил норвежскую гидроэлектрическую компанию о полном прекращении производства тяжелой воды в Эмарке. Оставалось лишь вывести оттуда остатки тяжелой воды. О необходимости такой меры ЭЗАУ поставил в известность аппарат Геринга в самом конце года. К тому времени ИГ Фарбен Индустрии На заводах в Лейне уже построила небольшую опытную установку, действующую по методу двойного температурного обмена, разработанному Хартеком и Суисом. Однако рекомендовать строительство полного завода подобного типа ЭЗАУ не лишался. По расчетам инженеров из ИГ Фарбен индустрии, оно обошлось бы почти в 25 миллионов марок и потребовало бы 10 850 тон обычной стали, 600 тонн специальных сплавов и несколько сот тонн никеля. Для работы завода пришлось бы ежечастно сжигать по 50 тонн бурого угля. Правда, не только эти устрашающие цифры являлись аргументом против строительства. Один из наиболее талантливых сотрудников Хартера, доктор Гейб, разработал совершенно новый процесс двойного температурного обмена с использованием сероводорода. Ныне он широко применяется в Америке. Новый процесс позволял снизить и стоимость завода, и стоимость производства тяжелой воды. На бумаге он выглядел идеально, поскольку по расчетам коэффициент разделения получался очень высоким. Харток и Гейб подробно рассмотрели возможности процесса, но сочли преждевременным рекомендовать его. Они боялись непредвиденных технических трудностей, связанных с применением агрессивного сероводорода. Нерешительность ЭЗАО усугублялась еще и опасениями, что тяжелая вода вообще может оказаться никому не нужной, если хотя бы один из методов получения урана-235 принесет успех. Ведь тогда вряд ли кто оправдал бы его решение затратить многие миллионы марок на ставший ненужным завод. Он и без того чувствовал, что зашел слишком далеко, одобрив контракт на строительство в Лене завода высокой концентрации мощностью полторы тонны в год, который должен перерабатывать практически все доставляемые в Германию полупродукты тяжелой воды. Впоследствии Эзау вспоминал, строительство этого завода должно было вестись вне всякой очереди, чтобы как можно скорее получить тяжелую воду для большого эксперимента ведь исключая остатки тяжелой воды в Эморке, они могли рассчитывать лишь на низкоконцентрированную тяжелую воду, меньше 1% из Мирано, и в количестве не более тонны в год. Теперь немецким ученым следовало бы полагаться только на возможности самой Германии. В своем последнем отчете в 1943 году Эзау, сообщая об успехах работ по разделению изотопов урана, упоминает только два метода. Метод шлюзования изотопов и метод ультрацентрифугирования. Только эти два метода, по мнению Эзау, имели шансы на успех. Но именно тогда доктору Багге приходилось начинать все сначала. Во время очередного налета на Берлин в здании фирмы Бамак-Мегуин попала бомба и новый макет ультрацентрифуги, а также все чертежи, погибли. Первый, разумеется, почувствовал на себе результаты бомбардировки Веморка группа Дибнера. Как помнит читатель, эта группа провела два очень важных эксперимента и готовилась к проведению следующего, который позволил бы определить размеры критического тяжеловодного реактора. В отчете Эзау говорила, Они планировали увеличение своего реактора, но теперь это неосуществимо из-за прекращения производства тяжелой воды. Дибнер не только не получил новый, но его вынудили передать все свои запасы тяжелой воды Гейзенбергу для большого эксперимента. Дибнеру пришлось сделать это, даже несмотря на то, что Гейзенберг еще не получил нужных ему урановых пластин. Задержка, возможно, объяснялась трудностью их изготовления. Но, видимо, сказалось и недостаточное внимание к производству урана, ставшей весьма заметным в 1943 году. Так за год Дегусса произвела всего 4 тонны металлического урана, но в то же время 3 тонны тория. Фирме не удалось еще преодолеть технические трудности при сплавлении урана в слитки и при прокатке пластин. К тому же у нее имелись и другие причины для оправдания Нехватка запасных частей и оборудования, перебои в снабжении из-за усиливающихся бомбардировок. Невнимание к производству урана дорого обошлось немецким атомщиком. Под давлением фактов, полученных в ходе успешных экспериментов Дибнера, было принято решение об изготовлении урановых кубиков. Но оно запоздало. Кубиков успели сделать всего несколько сотен. И тут... В один из ночных налетов на Франкфурт все заводы фирмы «Дегусса» сгорели дотла, производство прекратилось. Трудно сказать, кого следует больше всего винить в резком замедлении атомных исследований в 1943 году. Эзау или ученых. Однако в среде немецких атомщиков его не взлюбили и всю вину возлагали на него одного читатель помнит, что могущественный председатель фонда Кайзера Вильгельма не терпел Эзау, и что было особенно плохо для Эзау, сам министр Шпейр считал его совершенно неприемлемой фигурой на посту полномочного представителя. Словом, Эзау пришлось уйти. В том году ему исполнился 61 год. Закулисная возня, окончательно решившая его судьбу, длилась довольно долго. Еще 23 октября шеф ЭЗАУ профессор Менцель беседовал в Мюнхене с профессором Вальтером Герлахом. Менцель не торопился объяснить цель беседы, и гостью лишь оставалось свет за хозяином при принаречно Шнапс. Внезапно Менцель спросил Герлаха, как отнесется он к предложению принять на себя руководство физическим отделом имперского исследовательского совета. Иными словами, Занять пост ЭЗАУ. Трудно объяснить, почему выбор пал именно на Герлаха, этого худощавого Рейнландца с птичьим лицом. Ведь Герлах не имел никакого отношения к немецким атомным исследованиям, а его участие в военных исследованиях к тому времени было связано исключительно с работами для военно-морских сил. Он занимался торпедами и создавал большие безмагнитные установки. В 1940 году Герлах руководил всеми работами в области взрывателей для торпед, уделяя особое внимание магнитным неконтактным взрывателям. Одновременно он заведовал кафедрой физического института Мюнхенского университета. Этот спокойный, сдержанный человек, ученый академического склада и страстный цветовод, находился в отличных отношениях со всеми ведущими немецкими физиками, и хотя одной из его черт была доходящей до грубости откровенность, он в то же время обладал способностями к дипломатическому лавированию между рифами и мелями политических интриг, непрерывно существующих в авторитарном государстве. К тому же он умел обращаться с СССР. Герлах не торопился с ответом. Он оставил себе время подумать. И Гейзенберг, и Ган уговаривали его принять предложение. Вскоре Герлах решился, но поставил очень жесткие условия. На новом посту ему должна быть предоставлена абсолютная власть и безраздельное право распоряжаться по собственному усмотрению всеми находящимися в его ведении фондами и решать, какому институту и сколько выделять средств и материалов. Институт Гейзенберга не должен был оставаться на особом положении говорят даже, что амбиция Гейзенберга вызывала у Герлаха подозрения. Кроме того, Герлах потребовал для себя право аннулировать призывные повестки любому из научных работников. Все эти права Герлах получил. Через пять дней, 28 октября, Менцель вызвал Эзау и заявил, что министр Шпейер и он сам не удовлетворены отчетом о руководстве физическим отделом имперского исследовательского совета. Эзау тотчас написал прошение об отставке с обеих должностей. Тем временем Менцель послал запрос Шпейру о назначении нового полномочного представителя. Запрос был лишь пустой формальностью. Еще за несколько дней до того они со Шпейром обо всем уже договорились. Эзау был возмущен. Он даже не удержался и говорил об обстоятельствах своей отставки с некоторыми из приближенных Геринга, включая генерала Боденштадца. Он обвинял и не без оснований Шпейера в создании трудностей для имперского исследовательского совета, который вовсе не находился в его ведении, а был уделом Геринга. Однако мало кто сочувствовал Эзао, и почти ни один из полномочных представителей не поддержал его. Профессор Размауэр открыто ненавидел Эзао. Феглер с радостью и удовлетворением воспринял весть о его падении. А Шпеере же нечего и говорить. Именно он уговаривал Геринга убрать Эзао и расхваливал Герлаха, утверждая, что тот значительно лучше разбирается в вопросах атомной энергии, нежели его предшественник. В сущности, приход Герлаха на пост полномочного представителя означал поворотную точку в истории всего немецкого атомного проекта. Герлах не был обычным человеком, не был он и обычным руководителем. Циник и в то же время идеалист, он понимал, что ко времени его назначения вся сложная система приоритетов, преимуществ, льгот, бронирования от призыва в армию превратилась в гигантское надувательство, в результате чего Вся чистая академическая наука оказалась в тупике. Свою личную миссию он видел в спасении чистой науки в Германии, и урановый проект, по его мнению, являлся идеальным средством ее осуществления. 2 декабря 1943 года Геринг подписал постановление о назначении Вальтера Герлаха высшим руководителем всех физических исследований в Германии, Передал под его руководство исследовательскую группу по ядерной физике. Официальное вступление в должность наметили на 1 января 1944 года. Чтобы хоть как-то смягчить удар, Эзау предложили другой руководящий пост, на сей раз в области высокочастотных исследований. Он согласился принять его лишь при искреннем одобрении со стороны Шпейера. Эзау... Не желал даже терпеть нападок с его стороны. В начале декабря Шпейер утвердил произведенную перетасовку руководящей колоды и Имперский исследовательский совет разослал всем заинтересованным сторонам соответствующие извещения. 1 января 1944 года власть над немецкими ядерными исследованиями перешла в руки циника Герлах. К концу января 1944 года в Норвегии полностью подготовили к перевозке в Германию остатки тяжелой воды. Из электролизеров заводов высокой концентрации в Эморке и Захайме и последних ступеней электролизных заводов слили все остатки, всего 14 тонн жидкости с концентрацией тяжелой воды от 1 и 1 десятой, до 97,6%. Всего в этих 14 тоннах содержалось 613,68 килограмма чистой тяжелой воды. Жидкость разлили в 39 барабанов с надписями «Поташный щелок». И все-таки, даже распределив запасы в столь большом количестве барабанов, немцы опасались непредвиденных неприятностей. Слишком многое, зависело от благополучной доставки тяжелой воды в Германию. Для охраны транспорта в Рюкан выслали специальную воинскую команду, а Дибнер, который теперь стал заместителем Герлаха и снова занял место в здании Харнака, поручил своему помощнику Клузиусу выехать в Норвегию и лично сопровождать транспорт с драгоценным грузом в Германию. Подготовка к вывозу тяжелой воды в Германию не ускользнула от внимания агентов английской разведки. И Из Англии в последние дни января сообщили Скиннерланду о новостях и поручили ему, в случае их подтверждения, выяснить, какие следует принять меры, чтобы воспрепятствовать перевозке. В конце первой недели февраля Скиннерланд радировал, что запасы тяжелой воды подготовлены к вывозу. Их отправка состоится в ближайшие 7 дней, и поэтому военная организация должна получить соответствующие инструкции, если от нее требуются какие-либо действия. Английские власти реагировали на сообщение с лихорадочной поспешностью. Военный кабинет приказал штабу специальных операций сделать все для уничтожения тяжелой воды. Такой же приказ получили хаук из Скиннерланд, находившийся в то время примерно в 50 милях от и Эти двое были единственными людьми в районе Веморка, подчинявшимися штабу специальных операций. И, конечно, им не по силам было прямое нападение на Веморк, где со времен, совершенный год назад диверсии, еще более усилили охрану, перекрыли все подходы минными полями, а в ограде оставили лишь одни стальные ворота, охранявшиеся еще большим, чем прежде, числом часовых. После уничтожения тяжелой воды Хаукелит в течение года жил на пустынном Хардангерском плато, откуда и руководил военной организацией в Телемарке. Скиннерланд перенес гораздо дальше на запад свою полустационарную радиостанцию. Теперь ее приходилось приводить в действие от электрогенератора с водяным колесом, и она являлась единственным средством связи Хаукелида с радиостанцией штаба специальных операций в Бакингемшире. Их запасы пищи давно уже истощились, и им не раз приходилось вести отчаянную борьбу с голодом, только к концу лета авиация сумела забросить необходимое пищу, оружие, одежду, радиостанции и взрывчатку. Теперь наступало время пустить взрывчатку в дело. В среду 9 февраля Скиннерланд вышел на связь и передал в Англию о невозможности уничтожения запасов тяжелой воды непосредственно на территории станции и необходимости в этом случае уничтожения транспорта с тяжелой водой, что навлечет на население жестокие репрессии. Хаукели требовал подтвердить необходимость такого шага. Начальник норвежского отдела штаба специальных операций полковник Уилсон, получив радиограмму Хаукелита 8 февраля, немедленно отправился к норвежскому министру обороны. Тот на свой риск разрешил действовать, и Хаукелит получил подтверждение операции. Хаукелит ясно представлял себе, насколько ее успех зависит от точности и подробности информации о намерениях немцев. В ближайшую ночь Он спустился в Рюкан и в сопровождении одного инженера гидроэлектрической компании пошел к тому, кто мог дать самую лучшую информацию, главному инженеру Альфу Ларсону. Теперь Ларсон жил на противоположном от станции краю долины в щеглеватом и комфортабельном доме для приезжих. Его собственный дом был разрушен во время полета на Рюкан. Хаукелит рассказал Ларсону о своей задаче и они совместно продумали все мыслимые варианты. Единственным возможным казалось непосредственное уничтожение транспорта, хотя оно и влекло за собой репрессии против населения за гибель немецких солдат. Хаукелит передал Скинерланду, чтобы тот снова запросил Лондон, действительно ли уничтожение тяжелой воды столь необходимо, тем более что в Германии переработка тяжелой воды проводится куда менее эффективно, чем в Норвегии. Стоит ли в таком случае навлекать немецкие репрессии? Ответ из Лондона пришел в тот же день. Тяжелую воду следует уничтожить любой ценой. И вновь Хаукелит пошел к Ларсену. На сей раз при встрече присутствовали свояк с Киннерланда Гуннар Сиверстад, работник компании, и Кьел Нильсен, инженер по транспорту, той же компании. В Вчетвером они снова принялись обсуждать план диверсии. Сначала возникла мысль взорвать расположенный у полотна железной дороги склад динамита, как раз в тот момент, когда мимо него пройдет состав с тяжелой водой. Однако этот план имел явные недостатки, ведь подвесной мост через ущелье был разрушен бомбардировкой. И рабочих теперь доставляли на станцию по железной дороге. А это означало, что вагоны с тяжелой водой немцы обязательно подцепят к составу с рабочими. Взрыв динамитного склада наверняка привел бы к гибели многих людей, но в то же время не гарантировал полного уничтожения всей тяжелой воды. Опасаясь непредвиденных обстоятельств, немцы не рассчитывали на возможность доставки тяжелой воды через Норвегию по дорогам. И потому барабаны собирались доставить в вагонах на железнодорожный паром, который через все озеро Тинсье переправит их в Тинносет. Оттуда тяжелая вода снова по железной дороге через Ноттоден должна быть перевезена в Геройю, где ее ожидал корабль, направляющийся в Гам. Избранный немцами маршрут натолкнул норвежцев на новый план — напасть на железнодорожные вагоны где-нибудь на последнем участке пути. Но и он страдал теми же недостатками, что и первый. Кто-то предложил попросить англичан устроить нападение на корабль во время его плавания в Германию, А это предложение, в свою очередь, сразу же подсказало еще один план — уничтожить тяжелую воду, когда ее станут переправлять через озеро Тинсье. Глубина в нем очень большая, и если потопить паром в удачном месте, его груз никогда не удастся поднять на поверхность. Альф Ларсен решил участвовать в деле при условии, что ему помогут бежать из Норвегии. Хаукелит обещал устроить побег сразу же после диверсии. Последний план И был принят к исполнению. И так было решено потопить паром. Разумеется, участники операции понимали, что на пароме окажутся и их соотечественники. Они надеялись лишь на то, что в воскресенье 20 февраля во время первого утреннего рейса их будет немного. Ларсен брался устроить отправку тяжелой воды именно этим рейсом.